Глава 26. Следующие три дня прошли в постоянном напряжении, расчетах и полетах. Ребровские летчики постоянно выполняли демонстративные действия вблизи кораблей 6-го флота. У командующего эскадра еще была надежда на то, что не придется вступать в открытое противостояние с американцами. Из Москвы было указание всеми силами не допустить удара по Ливии. «Мне и остальным членам группы КУП поставлена задача оказывать всю помощь товарищам из авиагруппы Леонида Брежнева. Счет до начала операции американцев в Ливии шел на часы. Постоянно в готовности на борту авианесущего крейсера находилась группа из восьми экипажей. Наши глаза в небе тоже были в ждущем режиме». Самолет радиолокационного обнаружения Як-44 постоянно находился на своей площадке у самой кормы. Его экипажи проводили по несколько часов в классе, разложившись на мягких кожаных креслах. Несколько раз я поднимался наверх и смотрел за посадкой ребят. Было некомфортно наблюдать, как мимо як 44 проносятся самолеты, заходящие на палубу во время тренировочных полетов. Представляю, каково военным летчикам выдерживать идеальное направление, зная, что справа у тебя такой ограничитель. Вот и сейчас очередную посадку выполнила пара Су-27К, ведущий которой был сам Ребров. Громкий удар колес и рев двигателей на максимальном режиме работы. Трос натягивается, пытаясь удержать многотонную машину. Кажется, что «Тигр», нанесенный на киль Су-27К, хочет продолжить полет. Рвется в бой, но его тянут назад в клетку. Я ждал Вольфрамовича на площадке подъемника, который доставил на палубу очередную пару МиГ-29К, которые готовят к следующему вылету. Обратил внимание, что и на эти самолеты решили нанести эмблемы. А выбор интересный. кильни самых больших самолетов украсили эмблемой белых медведей. «К чему, я пока не знаю. Может, уже готовят МиГ-29К к службе на севере?» «Командира ждете?» Обратился ко мне один из техников, закрепляющий отдела на передней стойке МиГ-29. «Да, это первый у него вылет». «Да куда там? Второй за сегодня, вчера два, и позавчера. Рвется в бой!» Сказал мне техник, перекрикивая шум двигателя Су-27К. «Да уж, такими темпами Вольфрамович себя в могилу загонит, точнее, на внеочередную ВЛК». Двигатели самолетов выключились, фонари кабин открылись, Ребров, еще даже не спустившись вниз, уже что-то пояснял. «Я вот так и сделал. Комплекс не работал», — говорил он представителю конструкторского бюро свои впечатления от новой аппаратуры РЭП. Да вы не поняли, тумблер имеет три позиции сложную систему настройки. В случае, если в режиме подавления не работает, надо сделать вот так, а затем и так. Видите, вот, лампа готовности к запуску режима горит, показывал инженер. Вижу, у меня задница горит от того, что эта штука работает через раз. Ай, мы так к войну не выиграем, махнул рукой ребров и стал выбираться из кабины. Расписавшись в журнале и еще переговорив с инженерами КБ, он поблагодарил всех и подошел ко мне. «Сигарета есть, Родин?» – спросил Вольфрамович. Мы отошли с ним подальше от самолета. Я достал стандартную дежурную пачку, которую привык таскать с собой еще с прошлой жизни, и угостил Реброва. «Опять дежурная. Знаете же, что курить здоровью вредит». «Ай, нервы дороже. Дважды сегодня летал. Ни черта там нету. Американцы только сопровождают нас. И я...» «Ко мне, молодой человек!» Подозвал он одного из техников. Тот, стоя рядом с соседним самолетом, начал закуривать. Перед этим он подсоединил заправочный шланг к горловине. Вроде бы командир корабля курить не запрещал на палубе, но вот рядом с самолетом... Это залет. Парень чуть папиросы не проглотил. «По сторонам смотрю, не смотришь. Нагоньку дай. Как фамилия?» Спросил Ребро, взяв спички у техника. Пороскин?» выпрямился в струнку парень. «Если через две минуты здесь не будет летчика-испытателя Олега Печки, ты у меня в Севастополь брасом поплывешь!» «Есть две минуты!» — и убежал. «Успеет?» «Не, я же ему не сказал, где искать. Пускай дыхалку развивает. Ну, давай к делу, Родин. Наши коллеги, видимо, тоже присматриваются пока. Ходят рядом с параллелью 32 градуса 30 минут. Нам ручками машут. «Думаете, передумали атаковать?» «Не, у них теперь это дело принципа. Чуешь, что если уйдем отсюда, они Каддафи бомбами забросают». Только Вольфрамович договорил, как рядом с нами материализовался печка. Запыхавшийся техник, приложив руку головному убору, докладывал о выполнении поставленной задачи. «Еще раз увижу, точно поплывешь!» – пригрозил Ребров, и техник пошел работать дальше. звали?» «Олег, что у нас за проблемы с этим вашим комплексом? Ай, Петри, блин!» — спросил Вольфрамович, показывая на подвешенный контейнер на Су-27К под фюзеляжем. «Карпаты, Вольфрамович!» — поправил печка Реброва. «Мы же вам их уже как две недели поставили. Народ так и научился с ними работать?» — поинтересовался Олег. «Научился. Только вот панель то ваша не для людей делалась. Работает через раз. Переключается только с матюками». «Так нижнее надо, гели Вольфрамович, иронизировал я, и Олег тоже не смог скрыть улыбку. «Не задница официантки, чтобы с ней нежнее! Что-то делать надо, Олег! Либо другие варианты давай!» Печка кивнул и позвал меня за собой. Ребро уже так и остался с незажженной сигаретой. Мы спустились в ангар, где рядом с опытным Су-27К собралась толпа инженеров. Одни копались в локаторе, другие сидели рядом с передней стойкой и что-то обсуждали. А еще одна группа колдовала над каким-то блоком аппаратуры. Это была часть контейнера комплекса «Рэп Карпаты». Олег мне рассказывал, что его разрабатывали для постановки помех в качестве прикрытия групп самолетов. «У нас всего четыре комплекта, Олег, и у каждого проблемы с переключением и включением режимов», — сказал ему старший группы. «Мы же исправляли эту проблему», — возмутился Печка. «Это все опытные образцы, они долго не проживут». Олег недовольно фыркнул. «Ой, все испытания в трубу», — махнул он рукой. «Ну почему же? У вас тоже будет шанс испытать их в боевых условиях. Поставьте их на дежурные Су-27К», – предложил я. А у самого уже родилась идея, как нам бороться с Хакай американцев. Тут же я нашептал ее печки, но ответ получил не сразу. Олег возмущался, но предложение принял. Мы быстро переместились в кабинет подготовки. Ребров уже дремал в кресле, так что пришлось его будить. Времени на отработку тактического приема не было. «Ой, родин, пять минут не потерпитая мне жена снилась!» «Сомневаюсь, однозначно какая-нибудь официантка!» «Я расскажу, а вы уже сами там решите, действовать так или нет!» Взял макеты самолетов и начал показывать суть тактического приема. Замысел простой, но требовал безотказной работы техники. «Связка, маневренность, рэп», — начал я, но Вольфрамович замахал руками. «Ну и не произноси мне эти три буквы, ну через раз работает!» «А мы вам кое-что другое дадим», — улыбнулся Олег. «Что, ядерную ракету и весь мир в труху?» «Прекрасно и ужасно одновременно, зато никаких проблем не будет». «Хм, пессимистично». «Ай, ладно, Сергей, давай рассказывай, а то не отстанешь». «На данном театре военных действий будут работать максимум три хакай». Каждый, предполагаем, прикрывает пары ФА-18 или Ф-14. -х. На каждый отводим звено Су-27К или МиГ-29К. В каждом звене устанавливаем на один из бортов комплекс. В 27-м уставим тот, что есть у КБ Сухого. «Арарат, что ли? Карпаты!» Хорм ответили мы Вольфрамовичу. На, помню, что-то с коньяком связано. Дальше». Одна группа отвлекает, причем делает это под прикрытием помех. Ударная группа выходит на дистанцию пуска ракет. «Дальность обнаружения у Хака не более 200 километров будет в таких условиях. Мы в любом случае ставим его в поражение, когда придется менять зону баражирования, а это приведет к задержке в принятии решения операторами». «А с чего ты решил, что американцы не поднимут резерв?» – поинтересовался уже Олег. Все же ему объяснил в ангаре, но он больше возмущался из за Карпат. Обнаружит ударную группу на расстоянии, в лучшем случае, 200-220 километров. Берем запасом. Время выхода на дальность пуска ракет не более 5 минут. Время запуска, выруливания и взлета резерва американцев с корабля — 6 минут, а им еще долететь надо». Вольфрамович почесал затылок, потянулся и встал на ноги. «Ну, только если наши движения в их сторону не заметят раньше», — покачал головой Олег. «Сбор группы после прохода ведущего над палубой, сомкнутый боевой порядок, и на экране получаем одну метку, плюс прикрытие помехами», — внес я предложение по данному вопросу. Вальфрамович закивал головой, и глаза теперь были полны энтузиазма. «Ну вот если бы и потренироваться еще», — хлопнул в ладоши Ребров. «Не против», — ответил я. Граблин дал добро на выполнение такого вылета. Инженерно-технический состав в очень быстром темпе подготовил один из Су-27К. Ребров сам решил возглавить нашу группу. В пару себе он взял Ветрова. Но тут возникли проблемы. У самого выхода на палубу нас окликнул один из оперуполномоченных, который допрашивал Павла несколько дней назад. «Куда-то собрались, товарищ Ветров?» «За весь поход второй раз встречаю представителя особого отдела. Рыжий, низкого роста, с огромным прыщом на подбородке. Одет он был в тропическую морскую форму, сливаясь с офицерами корабля». «А у меня вылет?» «Вы были отстранены. Не слышал, чтобы начальство поменяло свое решение». Надменно посмотрел он на Павла, а потом повернулся ко мне. «Не ваш покровитель здесь. Сергей Сергеевич, как вы это объясните?» «Очень просто. Служебная необходимость. На каком основании был отстранен от полетов ветров?» «По нему проводятся разбирательства. Этого недостаточно?» «Пожалуй, нет. Если хотите, давайте спросим об этом его командира. А вот и он, кстати!» Обратил я внимание особисто. К нам подошел Гелий Вольфрамович, который был готов нас подтолкнуть к выходу. «Товарищ полковник, вы игнорируете наши указания?» Спросил у него оперуполномоченный. «Эх, все на палубу, я через минуту буду», — отправил Ребров меня, Ветрова вперед. Павел заспешил быстрее, а я немного замешкался, поправляя спасательный пояс на ходу. «И как это понимать?» «У меня боевая задача, которую я должен выполнить. Если мне нужны все летчики, то никто не запретит привлекать Ветрова к полетам. Свое командование я уже убедил». «Мы с вами не на фронте, Великой Отечественной, вам ничего не спишется!» «Ага, напугали ежа голой жопой!» — отмахнулся Вольфрамович. Дальнейший разговор мне уже было не услышать. На палубе быстро произвели запуск. Стартовые позиции заняли и ждали команды на взлет от руководителя полетами. «Саламандра, 321-й парой готовы к вылету», — запросил я. «В задней кабине у меня Морозов, ведомым Белевский и Тутонин». «По команде 321-й ждем доклада тарелочки», — ответил руководитель полетами. На стоянке уже запустилось звено, которое будет нас атаковать. Ребров с ветровым в паре представляют отвлекающую группу. Инженеры толпятся рядом с самолетами, ожидая доклада о готовности вырулить. Выпускающий техник стоит по правую руку от меня в застегнутом шлемофоне и ждет команды на взлет. «Серый, 99-я посадка будет». «Будет. Удачную серию без последствий прерывать. <с> не хочу». Минуту спустя экипаж як 44 доложил, что готов залетать. «Взлет, фортаж!» Дал команду руководитель полетами. Залетели без проблем. Прошлись над палубой и взяли курс в зону дежурства. як 44 набирал нужную высоту не быстро. За это время остальная группа успела пару раз проверить свои средства и выйти на заданный рубеж. «Запросил Ребров». «Подтвердили. Заняли 5000». Солнце уже клонилось к закату. Еще несколько минут и совсем стемнеет. «Пока мы выполняли очередную восьмерку, оператор Як-44 докладывал в эфир, что видит на индикаторах. Естественно, что все завуалировано и согласно переговорной таблице». «001. Начал режим 2», — доложил Ребров. Несколько секунд спустя на прицеле и локаторе появились те самые помехи». Коля, работай. Посмотрим, как можно отстроиться. Да, но пока не выходит. Второй, начну маневрировать по направлению. Подсказал я Белевскому, который был на 300 метров выше меня и в 10 километрах правее. Понял. Выполнил отворот вправо, но изображение не изменилось. Мало того, попытка выхода из зоны помех привела к воду в слепую зону прицела. Сделал боевой разворот и тут же переворот. Перевел самолет на пикирование. Слегка придавило, но еще хуже моему товарищу в задней кабине. Морозов продолжал колдовать над локатором. Изображение то и дело менялось, а отвлекающая пара Реброва тем временем была все ближе. Солнце уже скрылось за горизонтом. Задания продолжили уже в полной темноте. 321 дальность 150», — докладывал оператор. «Пытаюсь поймать прицел одного из атакующих, но множество ложных меток не дают выполнить захват». «По направлению не выходит», — сказал я Морозову, сощурившись от капли пота, попавшей в глаз. «Дальность 140». «Пробовал даже включить и выключить режимы по очереди. На сове сделали карпаты», — подсказал Николай. Неожиданно на индикаторе появилась отметка. «Слабая, но появилась» и «снова пропала». А, а говоришь, не видно. Ничего нет, серый. Но я не мог ошибиться. Вот снова метка. Сразу навел на нее прицел. Высота цели порядка 6000 метров. Тарелочка 321 маневр по высоте. Доложил я. Переворот и пикирую вниз. Ты, ты чего? Вижу наших. Вот метка в 20 километрах. Сказал я, выводя самолет из пикирования. «Локатор показывал метку в 18 километрах, но она постоянно пропадала, меняла направление, и это было странно. Наши самолеты слишком далеко». «Тогда почему у него ответчик не работает?» «Моментально подскочил пульс. Ага, значит, посторонний». Выполнил маневр вправо, заняв курс на цель. «Морозов уже сам обнаружил ее. Метка все ближе». Тарелочка 321. Вижу цель. Дальность 15. Выше 2000. В эфире тишина. Кажется, на борту Як-44 оператор не может понять, что происходит. 321. Никого не наблюдаю. Серый. Я его вижу. Громко сказал Морозов по внутренней связи. «До цели 12 километров. В кромешной тьме никого визуально выше себя не видно. Все внимание на прицел. Много ложных меток, но это другая». «Уходит выше. 2.500, 2.600". «Сообщаю я, но из коллег никто ничего не поймет». «Я продолжаю следовать на цель. Цепи вооружения включены. Так близко посторонний не мог вклиниться в наши ряды». Глубокий вдох. Сердце быстро забилось. 321 Внимательнее! Мы никого не наблюдаем!» Волнуется Ребров. «Дальность 10 и...» Срыв захвата. «Пропала!» Тихо сказал в эфир. Воцарилась тишина, а я тяжело выдохнул. В последние пару минут так напрягся, что дышать было невозможно. Довольно, заявляет Ребров. После посадки я продолжал раздумывать над призраком, появившимся на прицеле. Фонарь кабины открылся, впустив морскую прохладу. Моментально стало некомфортно, поскольку мокрый от пота комбинезон прилип к телу. В воздухе ощущается запах моря, керосина и горелого мазута. «Коптит наш корабль», — заметил Николай. «Согласен. Что думаешь?» — спросил я, становясь на стремянку. «Не знаю. Что-то новенькое придумали американцы. Может, ракету какую пустили, она не долетела?» «Может», — ответил я, но сам понимал, что не в ракете дело. Подсветив фонариком журнал, расписался в нем и направился к надстройке. Ребров уже звал на разбор, но позади меня уже кто-то быстро догонял. «Сергей Сергеевич, у меня к вам разговор», — позвал меня Ветров. «Вы не говорили, что служили с моим дядей?» — сказал он, пока я осматривал блоки системы РЭП-Оберег на балочных держателях. «Паш, не самый удачный момент для разговора. Я у вас хотел спросить. Меня мурыжат за стычки в воздухе с американцами. Особисты задают странные вопросы, всем ли я доволен жизнью и зачем так близко к авианосцу подлетал. А потом еще стали предъявлять за дядю. Что он такого сделал?» На стартовую позицию как раз вырулил второй Як-44. Винты двигателей создавали мощный поток позади фюзеляжа, который сдувал остатки влаги с палубы. Несколько секунд, и Як стартовал. Следом вырулило его прикрытие в лице двух МиГ-29К. Удивительно. От руки Гаврюка погибли люди. Он чуть было не предоставил врагу новейший самолет. И в этом Паша не видит ничего плохого? «Тебе рассказали, что тогда произошло?» «Да». Погнался за предателем и разбил самолет. Погиб. Вместо признания заслуг забвения. Хоронили тихо, без огласки, гроб закрытый. «Я не понимаю только, в чем моя вина?»